Господи милосердный. Куда это меня занесло? Не исключено, что они возьмут мою целую и просто выкинут на помойку, а она прекрасно мне подойдёт. Я ведь хотел всего на все сказать, что когда мы с вами умрём, эти пивные банки, вернее, банки из-под эля, станут нашей Моной Лизой. Вот мы говорили о Кинхольце. Вы знаете, у него есть такая работа, распиленный на части дочь, в котором трахается парочка. Машина стоит на подстилке из искусственного дёрна, а неподалёку он разместил ещё одну небольшую ценовку из этого астро-дёрна. Или что он там использовал? И на ней одна единственная пустая пивная бутылка, чтобы показать, что они выпили пиво и выбросили её, чтобы передать уединённость любовников. Вот что значит гений. «Крохотный лоскуток дёрна». Это обособленность. Кто-нибудь другой поставил бы пивную бутылку на основную подстилку, но именно то, что она стоит отдельно и превращает композицию в искусство. Может быть, это и есть наша Мона Лиза, это Кинхольцева пустота. Должен признаться, что когда я в Лос-Анджелесе смотрел на этот распиленный дождь, у меня слезы наворачивались на глаза. Я не вру, Сэнди. Слезы. И он поднес к глазам свои неестественно белые, словно восковые руки, будто желая вырвать из черепа эти водянистые, покрасневшие сферы. «Вы много путешествуете», — заметила Александра. «Теперь меньше, чем прежде. Дано и к лучшему. Хорошо ездить по разным местам, но ведь багаж приходится распаковывать самому. Все тот же багаж, все тот же ты сам». «Вы, девочки, правильно поступили?» Нашли свой нигде город и обустроили себе собственное жизненное пространство. Впрочем, весь этот старый хлам, телевидение, мировая деревня и прочее, прочее, все равно тянется за вами. Ван Хорн плюхнулся в свое шампиньонное кресло, в конец опустошенной собственной речью. Носатый, топая, вбежал рысцой в комнату и свернулся клубком у ног хозяина, прикрыв хвостом свой длинный нос. Кстати о путешествиях, сказала Александра. Мне нужно бежать. Я заперла свою бедную собаку в машине, и дети должно быть уже вернулись из школы. Она поставила чашку, на которой красовалась монограмма N, что было странно, поскольку не соответствовало ни одному из инициалов Ван Хорна. На поцарапанный, со щербатыми краями стеклянный столик и встала На ней были парчевый алжирский жакет, надетый поверх серебристо-серого хлопчатого бумажного свитера с воротом-хомутом и обтягивающие брюки из сажа травянистого цвета. Ощущение послабления в районе талии напомнило о том, насколько тесны стали ей эти брюки. Александра поклялась себе сбросить вес, но зима – самое неподходящее для этого время. приходится постоянно что-нибудь жевать, чтобы не мёрзнуть и не давать разгуляться чёрным мыслям. Впрочем, во взгляде здоровика явно восхищённого округлостями её грудей, она не прочла пожелание уменьшить пышность форм. В моменты близости Джо называл её своей коровушкой, своими полутора женщинами. Оззи бывало говорил, что ночью она греет лучше, чем два дополнительных одеяла. Сьюки и Джейн утверждали, что она выглядит грандиозно. Александра ствяхнула с обтянутого саржи бедра несколько длинных белых волосков, оставленных кошкой Тампкин, и взяла с подлокотника дивана свою огненно-красную бандану с искрой. «Но вы еще не видели лабораторию?» – запротестовал Ван Хорн. и японскую баню, которую мы наконец закончили, осталось провести лишь несколько недостающих труб и верхние этажи. Все мои крупные литографии Раушенберга там, наверху. Может быть, в другой раз, произнесла Александру голосом почти вернувшимшим себе женственно контральтовое звучание. Она была рада, что уходит, увидев в каком отчаянии Александра снова поверила в свои силы. Но, ну, по крайней мере, вы должны посмотреть мою спа взмолился Ван Хорн, вскакивая и ударяя при этом голенью об угол стеклянного столика, так что лицо перекосило от боли, и пришлось сесть снова. Она вся чёрная, даже просто не сообщил он. Чёртовски трудно купить хорошие чёрные простыни. Те, что обычно называют чёрными, на самом деле цвета морской волны. А в холле у меня висит несколько только что приобретённых чуть-чуть с кабрёзных масел новомодного художника Джона Уэстли